Глава 3. «Нам нужно поговорить, папа, срочно. Мне кажется, ты в опасности. Сильный удар, от которого у него потемнело в глазах, что-то оживил в голове, а именно мысль о последнем сообщении Джул на автоответчике. Словно это воспоминание было листочком, который под силой удара отклеился от стены его памяти и сейчас медленно опускался вниз. В то же время Бен боялся совсем потерять сознание». Еще один толчок или удар, и ему придется наблюдать за миром между автобаном и центральным автобусным вокзалом из положения на боку. Пока что он последовал за девушкой и опустился на колени, начал откашливаться в согнутом положении. Воздух, который он рывками втягивал в свои горящие легкие, отдавал пылью и горячей резиной. Он услышал, как хлопнула еще одна автомобильная дверь. Еще шаги, подкрепление рыбьего брюха росло. Положение Бена становилось настолько плохим, что он чуть было не рассмеялся. Я и разыгрываю героя. Как и многое в его жизни, это тоже оказалось плохой идеей. Девушка ему не поможет, даже если они сейчас от нее отстали. Она была маленькой и худенькой и с трудом находила силы, чтобы принять вертикальное положение. Но наверняка у нее есть сотовый. Может, она позвонит в полицию? А если... Бен не мог полагаться на чужую помощь. Он должен был сам одолеть нападающего. Как-нибудь. Если у него это получится, остальные разбегутся. Они всегда так делали. Он достаточно много играл на фестивалях, где пьяные подростки искали ссоры с распорядителями, и видел немало бесчинствующих подельников, которые разбегались во все стороны, как только их предводителя обезреживали. Что касается сил... Сейчас Бен был еще меньше способен на это, чем раньше. Он почувствовал над собой тень и поднял руку, инстинктивно пытаясь защититься. — Да просто рефлекс работал, — объяснял кому-то рыбье брюха. Затем двери автомобилей снова хлопнули, затарахтел мотор, и в лицо Бена ударило теплое выхлопное облако. — Они хотят меня переехать, — подумал он, — и поднял голову. Открыл глаза, попытался разглядеть номерной знак внедорожника, понял бесполезность затеи, как будто это что-то даст, если они тебя раздавят. Но автомобиль ехал в другую сторону, назад, прочь от него. Удивлённый, Бен обернулся к девушке, которая поднялась и отряхивала юбку от дорожной грязи. Она плакала. «Эй, малышка!» — позвал Бен как можно мягче. Потом встал и осторожно подошел к ней, как обычно подкрадывается к недоверчивой кошке. Вблизи Бен заметил, что возраст ее сложно определить. У девушки была фигура 14 четырнадцатилетняя, но глаза казались старше его собственных, как будто видели уже столько плохого, что хватит на целую жизнь. Они казались темными пробоинами, на, в общем-то, хорошеньком лице с небольшим курносом носиком, слегка потрескавшимися губами и высоким лбом, на котором было достаточно места для черной цифры, которую фломастером вывел рыбье брюхо. Немного смазанная с не до конца прописанной петлей, но легко узнаваемая восьмерка. — Почему он это с тобой сделал? — спросил Бен. Он вытащил из кармана сотовой и размышлял, звонить ли в полицию. Вообще-то ему не очень хотелось. Номер 110 не был у него в фаворитах, особенно с тех пор, как предыдущий арендодатель заявил на него из-за неуплаты. Вот почему он не имел постоянного места жительства и передавал жене алименты наличными. Его банковский счет был в таком минусе, что служащим приходилось менять красный картридж в принтере после каждой распечатки его выписки со счета. «А, проклятие!» — были первые слова девушки. Она дрожала всем телом, что неудивительно после всего пережитого. Бен хотел протянуть ей руку, обнять и сказать, что все будет хорошо, но не успел, потому что девушка стерла восьмерку слюной рыбьего брюха, которая осталась у нее на лице, и закричала на Бена «Вот дерьмо! Теперь ты должен мне сотню евро!»